В полной тишине Дэймен разогрел еду, сварил нам по чашке кофе, потом взял за руку и увёл из гостиной. Мы позавтракали, сидя на веранде, в тени старого дерева. Аппетит не появился, но мне нужно было поесть. Дэймен сказал, что мой отец прибудет вечером, и у меня руки дрожали от волнения за то, как всё сложится. Боже, пусть он лучше сразу поклонится Деймиону, что не причастен к смерти Дженнифер. Пусть они поговорят и придут хоть к какому-то решению. Пусть Деймион поймёт, что мстить нужно не Макалистеру, а кому-то другому. Говорить не хотелось. После всего услышанного в гостиной на душе скребли кошки. Впрочем, какая разница, что думает обо мне Стаффорд? Даже если они считают меня шлюхой, то земля от этого не сойдёт со своей оси и не полетит в Тартарры. А грязные шуточки я как-нибудь переживу. В конце концов, оскорбления не рак, от них не умирают. "О чём ты думаешь?" спросил Демян. "О том, что меня совершенно не заботит, что думает обо мне твоя родня. Их уважение Это такая вещь, без которой я совершенно спокойно проживу. Мне жаль, что ты услышала всё это. Ерунда. Слова это ерунда. Куда лучше, чем удары в лицо? Хотя, наверное, и удары сущая мелочь по сравнению с тем, что нас всех ждёт. Ты когда-нибудь пробовал землю? Не доводилось. Ничего. Когда мы умрём, она будет у нас во рту. Полный род земли вместе с червями. Я посмотрела на Демиана, а он на меня. Ни еды не будет, ни кофе, ни поцелуев, ни песен, которые вертятся на кончике языка. Ни ругательств. Ничего. Лишь во рту одна земля. И в лёгких она же. И сами мы станем землёй густой и жирной. Демян молчал пару минут, скрестив на груди руки и глядя вдаль, туда, где небо касалось верхушек соснового леса. Синева отражалась в его глазах, челюсти были сомкнуты, словно его мысли причиняли ему боль. Потом он сказал, хрипло и запинаясь: "Мы с Дженнифер поссорились перед её исчезновением наговорили друг другу ужасных вещей. И теперь меня убивает мысль, что я больше не смогу взять свои слова обратно. Не думай об этом. Все люди иногда ссорятся, сказала я. Мы ссорились постоянно. Почему? Она боялась вражды между нами и макаллестрами. Боялась смерти, умереть молодой. Уговаривала меня бросить всё и уехать куда-нибудь подальше отсюда. Ещё этот хоспис, в котором она работала волонтёром. Там люди умирали от заболеваний, крови и всего прочего. Она была сама не своя, когда приходила оттуда. Я уговаривал её заняться любой другой волонтёрской работой. Я не против больниц, но считаю, что работать там должны только те, кого уже не задевают сильно чужие страдания, кто не впитывает их. Дженнифер не была такой. Она всё принимала близко к сердцу, а смерть наводила на неё просто панический ужас. Перед исчезновением она словно вообраще стала другим человеком, словно чувствовала приближение конца часто говорила со своим отцом, он полицейский. Меня это раздражало, потому что в лице отца она словно видела большую защиту и поддержку, чем во мне. Сейчас, конечно, всё это кажется такой ерундой. Если бы я знал, что нам осталось так мало, то ценил бы каждую минуту, пока Бог не отнял всё. Демян горько усмехнулся, словно мысли о Боге не вызывали у него ничего, кроме раздражения, и закончил: "Если бы Бог появился передо мной вот прямо сейчас, я бы двинул ему в челюсти за то, что позволил злу случиться и ничего не сделал". "Мне очень жаль", сказала я, задыхаясь от волнения. "Я надеюсь, что она Жива. Демян поднял голову, завидев машину Тайлера, лихо влетающую на парковку перед домом. А вот и наша очаровашка, цветёт и пахнет. Ты смогла подобрать ключик и к его сердцу тоже. Тайлер привёз таблетки и одежду. Я ожидала найти в пакете всё, что угодно, только не чёрные брюки с удлинённым пиджаком и рубашка из чистого шёлка. Там же оказалась пара дорогих туфель на высоком каблуке, упаковка косметики и всякие приятные мелочи, вроде флакона духов и лака для ногтей. Господи, Тайлер, не стоило, смутилась я. Ты должна выглядеть потрясающе в тот день. Когда закончится одна давняя и кровавая война, подмигнул мне он. Дай бог. Я правда надеюсь, что сегодня мы всё исправим. Последняя я достала из пакета лилово-белую картонную коробочку с одной единственной таблеткой в ней. Могу я попросить тебя кое о чём? Я подошла к Тайдлеру и коснулась его плеча. Это касается Дэмиана. Присмотри за ним, когда я уеду отсюда. Ему очень плохо. Очень. Я не могу заботиться о нём, сам знаешь. Но ты сможешь помочь ему пережить всё это. Я буду молиться, чтобы Дженнифер вернулась домой. Я присмотрю за ним, а ты позаботься о себе. Ей богу, я бы сделал тебя своей, чтобы не пропадала такая душечка. Но, к сожалению, или к счастью, мне не интересны девчонки. И он озарил меня своей улыбкой в 1000 Вт. Что интересно, скажет на это моя верующая малышка. Только дам тебе совет: завоёвывать сердца без ножа и багажника, подмигнула ему я. Остальное не моё дело. Что ты? Ножи и багажники у меня только для девчонок. А тех, кто мне нравится, я завоёвываю своим огромным Не продолжай, зажмурилась я. Обаянием, закончил он со смехом. Тайлер Стаффорд, конечно, не подарок. Он преследовал меня в детских кошмарах и ещё был полон изысканного отборного дерьма, но я обнаружила в нём что-то такое, за что захотела всё ему простить. Мои ноги путались, и каблуки туфель цеплялись друг за друга, когда я спускалась по ступенькам в гостиную. Отец уже приехал. Я слышала его голос, взвинченный и резкий, как металл. Стараясь ничем не выдать своего волнения, я наконец преодолела последнюю ступеньку и ступила на ковёр гостиной. Мне показалось, что я не видела отца целую вечность. Он будто бы изменился. Лицо выглядело жёстче, а голос звучал ниже. Он тоже не сразу узнал меня и поначалу даже прищурился. "Здравствуй, папа", сказала я, подошла к нему и крепко обняла. Он отстранился, чтобы разглядеть меня получше и прищурился ещё сильнее. Зрачки были тёмными и широкими, отчего казалось, что у него не серые глаза, как у всех макаллестеров, а чёрные. В машину, тихо сказал он. Я хочу остаться, попросила я. Я буду гарантом, я неясно выразился. Отец. Пока я здесь, всем будет проще сохранять спокойствие. Он вскинул руку. «Быстро! Я не успела уклониться и залепил мне такую пощечину, что я не удержалась на ногах и упала». «Полегче, папаша!» Дэмиан вдруг возник рядом со мной, возбешенный, как дьявол, и с глазами налитыми кровью. Его рука машинально двинулась за спину, где у него за поясом был пистолет. «Нет, не нужно!» закричала я ему, поднимая с пола и хватаясь за его руку мы все должны поговорить да не о чем тут говорить процодил сквозь зубы мой отец его седые волосы контрастировали с налитым кровью лицом и если раньше он всегда напоминал мне сурового ветхозаветного бога на картинках то сейчас краснолицового демона я не трогал дженнифер вуд И понятия не имею, где она таскается. Если бы я только знал, что ты так взъерипенишься из-за пропажи своей бабы, я бы послал к тебе пару своих людей, чтобы помогли тебе её стеречь. Сукин сын, ледяным голосом прошипел Демьен. Отец, пожалуйста, просто поклянись, что ты не виноват. К чему злословить? Я коснулась его руки. Слушай свою дочь, подонок, бросил ему Дэмиан. Только она и отделяет тебя от встречи с твоим драгоценным господом. Я поклянусь, Стаффорд, но моя дочурка сначала уйдёт отсюда с моим человеком. Я боялась, что если уйду, эти двое, наэлектризованные, как грозовые облака, просто поубивают друг друга. Папа, позволь мне умолкнуть, мать ввою. Гаркнул отец и сжал мою руку. Я охнула от боли, когда он резко вывернул моё запястье и снова заставил рухнуть на колени. Мои руки, ладони, пальцы до сих пор были неприкосновенны. Он прекрасно знал, случись с ними беда, и я лишусь самого дорогого способности играть. Но теперь моё будущее очевидно перестало его волновать. Он вцепился в моё запястье так сильно, что я едва дышала. Кость чуть не хрустела в его безжалостных пальцах. Я извивалась перед ним, пытаясь высвободить кисть. Отец, мне больно. Только болью ты и можешь искупить всё, что натворила, прошипел мне он и оттолкнул от себя с такой силой, что я отлетела на пару метров, потеряла равновесие и упала на спину. До этого момента я думала, что отец просто зол. Теперь же стало ясно, что он абсолютно не контролирует себя, что злоба пожирает его заживо, что он охвачен ненавистью, как пламенем. И внезапно мне стало так страшно, что зубы принялись выбивать чечётку. Оставь ее, сукин сын, и выметайся отсюда. Дэмиан уже был рядом со мной, багровый от ярости. Я передумал отдавать ее тебе. Мой снайпер рано или поздно сделает тебя позговорчивее. Он помог мне подняться, покровительственно положив руку мне на плечи. Я потрогала свой затылок, поглядела на пальцы и обнаружила, что они все в крови. А я знал, что так и будет, Стаффорд. Ведь моя дочурка давно с тобой заодно, рассмеялся отец. Поэтому не пришёл без козыря. Мои люди раскопали для меня кое-что. Нашли человека, продавца в магазине, который разговаривал с Дженнифер накануне её исчезновения. И он хорошо запомнил её и их разговор. Клянусь Господом, что говорю правду. «Господом клянусь!» «Но все это я скажу тебе только, если ты по-хорошему отдашь мне дочь!» И Дэмиан, готовый минуту назад отбить меня у отца, дать мне убежище, спасти меня, замер на месте, словно пораженный магическим заклятием. «Ты правильно услышал!» «Или она...» Отец ткнул в меня пальцем. Или те последние слова, которые твоя жена сказала торговцу. Я смотрела на Деймиа сквозь пелену слёз, умоляя его вмешаться. Но того, как подменили. Он просто окаменел. Имя Дженнифер воздействовало на него сильнее моих слёз и моих криков. Мой отец шагнул ко мне, и снова вцепился в мою руку, как аллигатор, который, почуя в запах крови, уже не собирался отпускать свою добычу. И Дэмиан позволил ему. «А не пошел бы ты!» — услышала я злой и хриплый голос Тайлера. «Отпусти ее, мудак, или моя пуля сейчас влетит тебе в рот, а вылетит из затылка!» И Тайлер ринулся ко мне как коршун с пистолетом в руке. Но Деймиен перехватил его руку, вырвал пистолет и двинул брату по лицу. Тайлер упал на пол, как подкошенный. Линор бросилась к нему белая от ужаса. Идиот, взревел Тайлер, поднимаясь на ноги. Он убьёт её. Ты что, не видишь? Её нельзя отпускать с этим блаженным. Я бы никогда не поверила тому, что случилось потом, если бы не увидела своими глазами. Дэймен наставил на Тайлера оружие, то самое, которое выхватил у него пару секунд назад. "Стой на месте, Тайлер", сказал он брату. "Просто стой на месте". Потом Дэймен повернулся к моему отцу. Бешенное пламя в его глазах потухло, дыхание успокоилось. Он больше не смотрел на меня, только на отца. Словно пьяный, словно в дурмане, он произнёс ледяным, безжизненным тоном: "Забирай её. Я хочу знать всё о Дженнифер". Повинуясь приказу отца, я вышла на крыльцо и меня тут же взял под руку его человек. Высокий, бессловесный, закутанный во все черное, как смерть, он повел меня по дубовой аллее к воротам, сразу за которыми меня ждала машина отца. Уже давно стемнело, луна плясала на оголенных ветвях деревьев, призрачное лунное сияние освещало мне путь. Меня знобило, Но вряд ли от холода. Скорее от осознания того, что иллюзия, в которой я жила так долго, наконец растаяла, развеялась как дым. И ещё от предчувствия неминуемой беды, нависшей надо мной. Беды или даже смерти. Отец абсолютно не контролировал себя. Это было очевидно всем в комнате, и Дэмиону тоже. Но он не уберег меня. Даже после всего, что между нами произошло, он, не думая, швырнул меня отцу. Обменял на последние слова Дженнифер. Одни ее слова для него дороже, чем вся моя жизнь. Водитель отца молча распахнул передо мною дверь машины. Его лицо было незнакомым. Я не припоминала, чтобы видела его раньше. В салоне оказалось холодно и пахло сигаретным дымом. Я закрыла глаза и нарисовала в воображении умиротворённый летний лес, пронизанный сквозь лучами. Мою семью, ужинающую в саду на закате. Последнее Рождество когда весь дом был увешен гирляндами и пропах выпечкой. Вечер в компании Харта, волшебные звуки фортепиано и вкус вина на языке. Демен, сжавший мою руку и умоляющий меня остаться, иначе ему не жить. То, как он ласкал меня, повторяя имя своей жены. Я открыла глаза и резко села прямо. Нащупала в кармане упаковку с таблеткой, вынула её и вскрыла блистер. Положила таблетку на ладонь. Она была похожа на маленькую жемчужину, отливающую смертельной белизной. Какой же дурой нужно быть, чтобы воображать, будто бы примирение возможно, будто бы вечер мог закончиться спокойным разговором. Или что Деймен Мог бы сражаться за меня, как сражался за Дженнифер. Что он мог бы спасти меня сегодня, как я спасла его прошлой ночью. Нужно быть такой дурой, как Кристи МакАлистер. Наивной и мечтательной, смешной и нелепой, влюбленной по уши идиоткой. Права была Рэйчел, заметив однажды, что, когда яблоко оказалось недостаточно, Дьявол придумал любовь. В душу хлынули отчаянье и злость, на себя, на отца, Демена, и на всех, кто подбрасывал дрова в костёр этой войны. Я положила таблетку на язык, она была сладкой. Рот наполнился слюной, и я проглотила её. Вот и всё. Мотор пришёл в движение, и я увидела моего отца, быстро шагавшего к машине. Он резко распахнул дверь и сел со мной рядом на заднее сиденье. Машина тут же тронулась с места и помчала вперёд сквозь мглу ночи. Ты всё рассказал им, спросила я. Естественно, ведь это то, чего хотели твои друзья. Они не мои друзья, Отец только хмыкнул, медленно обращая ко мне лицо. Ты правда хочешь убедить меня, что ты жертва Стаффордов, при этом будучи одета как регенша и разговаривая со мной командным тоном. Ты правда считаешь меня за идиота? Да я бы скорее принял тебя за хозяйку дома, чем за похищенную, за отравленную овечку. Ты вступила в сговор с этими псами? Нет ты вынудила меня рисковать жизнью, лишь бы дать обожаемому Деймиону то, что он хочет. Хотя и дурак бы понял, что никто тебя там не держал. Да я хотела, чтобы ты приехал, но не для того, чтобы подставить тебя, а для того, чтобы ты и Стаффорд наконец поговорили как люди. Не лги мне. Отец размахнулся и снова ударил меня по лицу. Я вжалась в угол салона, гнев затмил рассудок. Пальцы сами собой сжались в кулаки. Ты спала только с ним или со всеми? Как ты добилась к себе такого отношения, отвечай. Молчишь? Я же всё равно узнаю, с кем ты там путалась. Да, папочка. Я спала с каждым из них, бросила ему в лицо я, чувствуя прилив ужасной злости. Кристи Макалистер, твоя кровь и плоть стала шлюхой для Стаффордов. Он приказал водителю остановить машину, потом выволок меня наружу за волосы. Повтори, взревел он. Ты всё слышал? Прохрипела я дурея от боли. Бог видит. Я пытался сделать из тебя человека, Кристи, но змея внутри тебя победила. Видит Бог. Я был терпелив, но любому терпению есть предел. Он шагнул ко мне и влепил ещё одну пощёчину, такую тяжёлую, словно меня ударили доской. Я не смогла устоять и упала на землю. Ноги подкосились, перед глазами разлился сумрак. "Стань", приказал отец. "Прекрати валяться на земле, как подстилка" встань на ноги, как макалистер. Я поднялась, хотя это оказалось непростой задачей. Всё тело словно одеревенило, словно перестало быть моим. Хотелось разрыдаться, но я выпрямила спину и храбро посмотрела отцу в глаза. Когда собака виновата, она опускает взгляд проговорил мне отец, наступая. Змея же будет смотреть тебе прямо в глаза. Ты сама вынудила меня. Ты. Аспит, который вонзает ядовитые зубы в руку того, кто кормил и растил его. Неправда, выкрикнула я. Я только хотела остановить войну. Отец размахнулся и ударил меня снова. Я упала ничком в месиво травы и мелких веток. Сучья оцарапали лицо. Он склонился надо мной, перевернул на спину и впечатал в моё лицо сжатый кулак. Папа, скажи Рейчел, что я люблю её, хотела прокричать я, но из рта выходил только воздух. В голове пульсировала невыносимая боль, которая была сильнее любой боли, что может вынести человек. Надеюсь, этот урок ты усвоишь, Кристи. В видит Бог, что больше не осталось иных способов изгнать из тебя порок. Сквозь всполохи гаснущего сознания до меня наконец дошло, что он избивает меня и не намерен останавливаться. Безжалостно и страшно, как закоренелый маньяк, что всё, что он хотел сделать со Стаффордом, но не смог, он сейчас сделает со мной. Нос хрустнул, глаза заплыли и перестали видеть. Мои руки, ладони, пальцы, которыми я пыталась прикрыть голову, превратились в месиво под подошвами его ботинок. Рот наполнился кровью и рвотой. В ту секунду мне захотелось стать ангелом возмездия, который копьём безжалостно пронзает виновных, чьи крылья шире неба и чернее самой чёрной ночи, чьи глаза мечут молнии, а руки не знают жалости, кто улыбается, когда его копьё настигает жертву и смеётся, когда она падает замертво. Я бы уничтожила своего отца. Я бы сделала это. Отец закурил, когда закончил. Я перестала видеть, но почувствовала запах сигаретного дыма. Было трудно дышать, а во рту появился тот самый вкус, от которого Любово вывернуло бы наизнанку вкус земли, гребная влага, гниль, известь, горечь, смерть. И всё это на моих губах, на моём языке, в моём горле. Отец поднял меня на руки и отнёс в машину. Ожил мотор. Я не чувствовала тело. Сознание то гасло, то возвращалось ко мне снова, словно ребёнок щёлкал выключателем. А теперь слушай меня внимательно, если хочешь жить. Сейчас я отвезу тебя в госпиталь. Сделай выводы и впредь веди себя как МакАлистер, а не как гадёныш. И как только ты сможешь говорить, ты скажешь, что это сделали стаффорды, что это демиен избил тебя в этом лесу. поняла? иначе ты вернёшься в этот лес и уже навсегда.